Когда я стал вставать и передвигаться по дому, мне принесли весь материал одиноких ковбоев из фабрики, много часов однообразных сцен. Я работал с проектором и монтажной машиной, вырезая целые куски тут и там, чтобы сделать нормальный двухчасовой фильм. Что касается живописи, мне еще не хватало сил на большие полотна, но под телевизор я рисовал множество крохотных 7 на 6 дюймов малышек «Хэппи Рокфеллер», примечание Хэппи, прозвище второй жены губернатора Нельсона Рокфеллера, Маргариты, конец примечания. В новостях показывали лето насилия. Советские танки вошли в Чехословакию, а потом во время Чикагской демократической конвенции в парках и на улицах демонстранты сражались с полицией. К сентябрю я вернулся к работе. Приходилось носить тяжелые хирургические корсеты, чтобы поддерживать покрытые рубцами места, И я в таком склеенном виде очень боялся возвращаться на фабрику. Как бы там ни было, каждый раз услышав, что лифт останавливается на нашем этаже, я нервничал. Ждал, пока откроется дверь, чтобы проверить, кто там. Мы решили сделать на входе вестибюль, чтобы можно было видеть людей, прежде чем пускать их внутрь. И в стене должна быть дверь из двух частей. Снизу закрыта, а сверху открыта. Понятно, все эти меры безопасности были просто для вида, они бы не остановили любого, кто может вышибить дверь ногой, что уж говорить о вооруженном человеке. Но место, по крайней мере, выглядело не таким доступным для проникновения. В любом случае, времена, когда люди могли просто забрести к нам, кончились. И все на фабрике старались меня оградить. Видели, что все еще боюсь, так что разворачивали всех, кто вел себя необычно. Я обнаружил, что провожу много времени в маленьком боковом кабинете за закрытыми дверями, общаясь с новой машинисткой. Раньше я всегда любил находиться среди всяких чудаков и ненормальных. Я с ними по-настоящему расцветал. А теперь только и ждал, что они достанут пистолет и выстрелят в меня. Видя, как я изменился, Пол сказал. «Знаешь, Энди, ты всегда поощрял приходить сюда людей...» Он подыскивал слова не вполне психически здоровых. Но это чревато неприятностями, и теперь ты, — он указал на мою грудь и живот, — знаешь это лучше, чем кто-либо. Пол, конечно, был прав. Безусловно, мне следовало избегать неуравновешенных типов. Но выбирать, с кем встречаться, а с кем нет, было совершенно не в моем стиле. И более того, в чем я так и не смог никому признаться начистоту я боялся, что без всех этих сумасшедших и наркоманов —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 и обзванивал всех, чтобы узнать, что произошло после моего ухода. Такое замещение одного другим меня вполне устраивало. Мне стало нравиться лежать дома в кровати, окруженному сладостями, смотреть телевизор, болтать и записывать телефонные разговоры. Мне так легко удалось отказаться от любимых мною сумасшествий, потому что мало чего происходило. Пик случился в 1967 а потом начался спад. Осень 1968 была временем «Хей, «Hey и все вокруг только и говорили о терпимости. Что касается Валерии, насколько нам было известно, она все еще находилась за решеткой. Потом, на Рождество, я взял трубку и чуть не упал, услышав ее голос. Она требовала снять против нее все обвинения, заплатить 20 тысяч долларов за все ее рукописи Снимать ее в своих фильмах, и она закончила список заветной мечтой всех идиотов, забронировать ей билеты на шоу Джонни Карсона. Не сделая этого, она пригрозила, что всегда ведь может и повторить попытку. Мой худший кошмар стал реальностью. Валерии выпустили. Человек, чье имя мы так и не узнали, заплатил за нее залог в 10 тысяч долларов». К счастью, она и других по всему Нью-Йорку запугивала, так что, когда она заявилась на слушание своего дела 9 января, ее снова арестовали. Пять месяцев спустя, приблизительно через год после выстрелов, я взял Daily News, а на первой странице было написано «Стрелявшая в Ворхола получила три года». В статье сообщалось, что ей засчитают то время, что она уже отсидела, поэтому в действительности ее осудили еще на два года. Ближе к концу 1969 я получил письмо от Веры Круз, которая писала, что ее посадили за кражу автомобиля. Она содержалась в том же мэтт и много виделась с Валери. Примечание. Мэтт-Эвен – психбольница для буйных, с 60-х используемая для содержания признанных невменяемыми заключенных. Конец примечания.